Глава 45. Лето. Ужин в компании родителей и Сима в этот раз вышел странным. Папа все косился в мою сторону с загадочной улыбкой и параллельно хитро переглядывался с парнем, который был главным болтуном за столом, разряжая обстановку. А она, обстановка, это была, ну, мягко говоря, не очень комфортной. И, как бы странно ни звучало, очевидной. В том плане, что, кажется, все за столом уже все давно знают и только играют свои роли. Так что к моменту отъезда Макса я нисколько не сомневалась, что отец обо всем, разумеется, догадался. Понял. Ну или мама все-таки прокололась. Не может она от отца хранить секреты. Он ее понимает с полуслова и полувзгляда, что уж тут говорить. Да и на самом деле, оказавшись в одиночестве в своей спальне и, после душа заползая под одеяло, пришлось признаться хотя бы самой себе: Сим прав, глупо было врать, да еще и так нескладно. Зря я так. Упустила удачный момент, придется искать новый и желательно как можно быстрее. Как итог, вся ночь у меня прошла в метаниях. Я никак не могла себе найти место на огромной кровати. Все думала и думала и думала. В конце концов, это надоело, и пришлось включить музыку в наушниках, чтобы заглушить рой жужжащих в голове мыслей. Мучила свои уши легким роком почти до рассвета и заснула только за два часа до звонка будильника. Надо ли упоминать, что весь следующий день я клевала носом на парах? В целом, рабочая неделя пролетает едва ли не моментально. Зевнула, и уже среда. А потом моргнула, и уже четверг. Днями я болтаю на парах с Риткой, а вечерами отсиживаюсь на трибуне, пока у Макса тренировки, куда во вторник я уговорила его первый раз взять меня с собой. Любуюсь своим любимым футболистом, то и дело перехватывая его взгляд или даже улыбку. Разумеется, когда тренер не видит и не маячит поблизости. А после тренировок мы идем в кино, кафе или просто гуляем по городу, ловя последние теплые осенние деньки. А затем неизменно меня отвозят домой, но пробираться старомодным способом по балкону напрочь отказываются. Высаживают и уезжают. И что самое интересное, даже и к себе Сим меня пустить с ночевкой отказывается напрочь. Злюка. Прямо железная сила воли у этого парня. Ну ничего, рано или поздно он сдастся. Уже на пути к капитуляции. В четверг после кино домой я возвращаюсь чуть раньше, чем обычно. На завтрашний день назначен прием в фирме отца и Стельмахов. А это значит, что нужно озаботиться покупкой подходящего наряда. И да, как всегда, в последний момент. Лето, девочка, беда. Нет, чтобы пройтись по магазинам заранее. Хотя удивительно, но в этот раз даже мама не напомнила мне о наряде, как обычно это бывает. Мама, папа, я дома. Захожу в просторную гостиную, где горит свет. Лет, малышка, привет, выглядывает из кухни мама. Ты сегодня рано? Нагулялись? э, -э Папы дома нет, улыбается мама, моментально понимая мою заминку. Он еще на работе, будет не скоро. Тогда да. Скидываю куртку и ботинки. Нагулялись. Целую маму в щечку. Ты что готовишь? Лазанью. Раздевайся, скоро будем ужинать. Как день прошел? Да, отлично, как всегда, улыбаюсь и не теряя ни минутки, спешу в свою комнату. Слушай, мам. Вспоминаю, о чём хотела поговорить, и перегибаюсь через перила второго этажа в ожидании, когда родительница выйдет и посмотрит на меня. «Что такое?» «Нам надо что-то придумать мне с платьем на завтра. Я, как всегда, забыла подготовиться заранее». А -а -а, тянет мама растерянно. «Ну, придумаем». Улыбается загадочно. «Если нужно будет». «То есть?» «Поговорим за ужином». «Эм, хорошо». Пожимаю плечами, лишний раз удивляясь её такому спокойствию. Обычно найти хорошую вещь, да так, чтобы сидела она по фигуре, как влетая, и подчеркивала все твои достоинства, скрывая недостатки, в бутиках было очень сложно. Все платья к приемам мама шила на заказ и меня к этому приучала, но тут система дала сбой. Странное что-то. В свою комнату захожу без какой-либо задней мысли. В голове вообще последние дни гуляет ветер. Перемен, наверное. Бросаю рюкзак на у двери и включаю свет. Тянусь к шкафу за своей домашней униформой, когда утыкаюсь взглядом в лежащую на моей кровати огромную коробку в отражении зеркала. Первое мгновение думаю, что померещилось. Даже глаза закрыла и открыла, но коробка никуда не делась. Оборачиваюсь и смотрю на это великолепие с шикарным красным бантом и удивленно оглядываюсь по сторонам. — Это что еще за сюрпризы? А главное, от кого? Но долго гадать и не приходится. Подойдя к подарку, я вижу фирму, красивым размашистым шрифтом, напечатанную на крышке. Сердце замирает, из губ срывается удивленный вздох. Мысли пронзает догадка, что я в этой черной коробке увижу, и от этого волнения охватывает еще сильнее. Неужели... Трясущимися руками развязываю бант и скидываю крышку коробки, а там... Да, это оно! То самое невероятной красоты изумрудное платье в пол, что я мерила в магазине в компании Сима. То самое дорогущее платье, от которого, скрипя сердце, я отказалась и потом еще долго его вспоминала, жалея, что упустила. Я ведь возвращалась в тот бутик буквально неделю назад, когда отец рассказал про прием, и хотела его забрать. Но ответ девушки-продавца-консультанта убил. К сожалению, оно было в единственном экземпляре, и его продали. Продали, тогда прозвучало как ножом по сердцу, а сейчас я вижу это шелковое великолепие в коробке на своей кровати, обмотанное бантом. Сим! Так вот кто тот самый покупатель, он купил его для меня. Не знаю, можно ли взлететь от счастья, но ощущение было такое, будто я парю. А еще внутри что-то так все щекотало от переполняющих чувств, что на глаза моментально навернулись непрошенные слезы, и всхлип удержать не удалось. Ну, не дурочка ли? Реву и улыбаюсь, улыбаюсь и реву, прижимая к груди телефон, по которому собиралась набрать парню. Самому лучшему, просто идеальному. «Думаю, вопрос с платьем решен, да?» Заходит в спальню мама, посмеиваясь и притягивая к себе за плечи. Уютненько, под бачок. «Ты знала, что Макс мне его купил, да?» «Более того, я неделю уже как прятала его от тебя», — смеет мама, поглаживая по голове. Когда Сим притащил эту коробку, я не удержалась и заглянула одним глазком. И, малышка, оно просто невероятное. Ты сразишь на этом приеме всех на повал. Главное, не забывай, что папа поблизости. Сильно улыбки не расточай. Это Сим почти родня, а вот другим может не поздоровиться. добрось да мам!» — смеюсь, заливаясь густым румянцем. «Да и не нужны мне все. Мне главное одного очаровать». «Поверь мне, Стельмах младший той же породы, что его отец и твой отец. И он попал, в Виолетта». «Сильно-сильно попал, как сказал наш папа, жалко мне парня. Теперь мучится ему с тобой до конца своих дней», смеется мама, по-доброму подшучивая, чмокнув меня в макушку, как маленького ребенка. Ну вот и как от такой заботы можно добровольно отказаться, не считая тех моментов, когда в предках неожиданно просыпается гиперопека, жить с ними просто в кайф. И как тут решиться переехать в другую страну? Кстати, об этом. Надо бы позвонить Таше и сказать, что ее предложение придется отклонить. У меня тут мама, папа и теперь Сим, которого я не могу бросить. Не могу и не хочу. И ничего он не попал. Ему очень даже повезло. вздергиваю носик, заявляя гордо. Да-да, я тоже твоему папе в свое время такое говорила, а потом такую ерунду творила, что до сих пор за себя стыдно. Ну да ладно, отмахивается мама. Ну так что, примеришь? Конечно, только Максу наберу и сразу вернусь. Говорю, торопливо вытирая мокрые дорожки от слез, и спешу на улицу, подальше от лишних ушей. Хочется поблагодарить своего щедрого Карлсона и сказать, как за меньше, чем полчаса я успела по нему соскучиться. А зная, что следующая встреча наша состоится только завтра вечером и непосредственно в банкетном зале, хочется бросить все и помчаться следом за Симом на игру в соседнюю область. Но нельзя. Завтра важный вечер для папы и крестного, и, чувствую, праздник будет грандиозным.